Старший хвост угнал старенький москвич, пикап, который не должен был привлекать внимание и как раз хорошо годился для перевозки тела. Но свернув на Пушкинскую, он увидел возле дома толпу зевак, полицейские машины, скорую помощь и резко затормозил. Сидя в москвиче, он наблюдал, как суетились у подъезда полицейские, врачи, какие-то люди в штатском, как вынесли и погрузили в труповозку два тела в наглухо закрытых пластиковых мешках. «Вот значит, как?» «Ну ладно, суки», – процедил он, сжимая в потной руке видавший виды наган с тремя патронами. «Тогда хоть одного из вас, но я сегодня грохну». Он дождался, пока выйдут американцы, и поехал за машиной, в которую они сели.